1951 год январь 1 Как бы только знать, откуда посылаются темные или вредные воздействия, можно было бы защититься ближайшим моим существам. Проснулось новое сознание Сознание Спасения Параграфы Книги живой этики сердца, указанной учителем. Сто тридцать 16, тридцать тридцать седьмой. Какие мы счастливые! Какие мы довольны! Дни очень тяжкие, и сегодня тоже, но установил близость к сердцу владыки.